Том девятый, глава восьмая. Тот был ошеломлен. Он, который игрался с передовыми охотниками страны, будто с детьми, теперь дрожал перед скоростью атак человека. Посреди этой битвы Джин Ву начал осознавать, как далеко он зашел. «Мои страдания не прошли напрасно», — осознал он. «Его сердце замерло в предвкушении неминуемой победы». «Пора заканчивать». Джин Ву рванулся вперед. Монстр сделал один шаг назад, в то же время охотник продвинулся на целых два шага. Парень без труда сократил расстояние между ними и роковой удар. Кинжал Джинву глубоко вонзился в туловище муравьиного короля, этот навык, который наносит дополнительный урон при ударе в жизненно важную часть тела врага. К этому времени каждая часть экзоскелета короля либо уже треснула, либо угрожала вот-вот затрещать. Все тело монстра уже находилось на грани критического отказа. Шквал колющих ударов сыпался на противника. Финальная форма рокового удара, нанесение увечий, теперь доступна. Нанесение увечий? Только получив навык, Джинву не упустил возможности его применить. С неумолимой скоростью его кинжалы начали протыкать каждое слабое место в уже изувеченном теле муравьиного короля. С предельной точностью и с почти неразличимой скоростью кинжалы нашли каждый уязвимый сустав, где стыковались части брони. Удары умело попадали в каждую трещинку и раскол, который образовывался на протяжении всей этой битвы. Муравиный король скричал. Сейчас, когда его павший враг дергался от боли, джингу взмахнул кинжалом и отсек одну из лап муравинного короля. С легким глухим звуком длинная черная лапа упала на землю. Король муравьев трусливо попятился назад. В этот момент он отбросил и свою гордость, и свою жажду мести. Теперь его единственной целью было выжить, но Джинфу не собирался позволить своему сопернику сбежать. Он собрал силы в своих ногах и взмыл воздух для погони. Ощущая, что сзади что-то приближается, муравей оглянулся из-за плеча. Он не мог поверить своим глазам. «Человек летит за мной!» Джинву, который двигался в воздухе с помощью руки правителя, догнал короля и быстро отрубил ему одно крыло. Король теперь сломленный. По спирали начал падать на землю. Но даже тогда, когда он несся вниз, его разум отчаянно продумывал возможности выбраться из критической ситуации. «Я должен...» «Я должен быть на шаг впереди своего врага!» Мысли сменяли одна другую. Сила, скорость, яд. Ничего из этого не имело эффекта против его противника. Неужели я ничем не смогу взять верх над ним? В этот критический момент муравьиный король искал ответ. И он нашел только один. Численность. Его врагом был всего один человек, в то время как у него была верная армия, состоящая из тысячи солдат. Многие из них все еще стояли перед покоями королевы, ожидая приказов. Монстр мощно врезался в землю и свалился, резко поднявшись, он выставил когти оставшейся лапы в сторону охотника, который мягко опустился на землю в паре метров от него. Со всех С сторон начали наползать черные муравьи. Они надвигались волна за волной, действуя по командному реву короля, будто бы сама тьма грозилась окутать поле битвы. Загляд монстра был полон ярости. «Ну что ты думаешь теперь, человек?» Король безостановочно ревел в попытках восстановить свою потерянную гордость и усилить боевой дух своих солдат. И когда он наконец замолчал, то продолжал надменно смотреть на человека. «Придите!» У его врага были свои эшелоны. Джангун поманил свою армию теней из адской пучины, которая уже начала проявляться в темном омуте пещеры. Владение монарха, которое было активировано ранее, все еще действовало. Все основные силы армии теней Без колебаний понеслись на наступающий фронт врагов. Какофония шагов, бронированных ног громким шумом, отражалась от стен пещеры. Прошло совсем немного времени, и армия муравьев начала редеть и разваливаться. Джинву, который какое-то время наблюдал за битвой, наконец призвал Клыка. «Выходи!» Рядом с Джинву материализовался Клык. Неподалеку от них шла ожесточенная битва, Орк почесал затылок, с любопытством осматривая свое окружение. Джинву взял мрамор алчности и протянул его к лыку. Но прежде чем передать камень, он строго предупредил орка-мага. «Только, Муравьев, если твое пламя опалит хотя бы волосок на ком-либо из охотников, то больше не жди, что я тебя призову». Молчаливый орк понятливо кивнул. Спустя мгновение клык уже возвышался над полем боя, в своей форме песнь гигантов. Он изрыгнул на муравьев бурный пламенный поток. Это было нечто невероятное. Хотя парень уже видел такое десятки раз, но все равно удивился зрелищу. Лицо клыка освещалось огненной преисподней, всего в нескольких метрах от него. Каждый раз... Когда я вижу, пламя становится все более сильным. Это потому, что его уровень растет? Для Джинву это уже было знакомым зрелищем, но для охотников, что стояли вокруг него, оно было просто потрясающим. Этот спектакль вызвал у них бурю эмоций. Люди уже были достаточно поражены тем, как разворачивалось столкновение между Джинву и Муравьиным королем. Теперь же все они издали удивленный возглас при появлении огромного орка. Один из них, наконец, обрел до речи. «Это призыв? Вы хотите сказать, что это...» Заикаясь, прохрепел ошарашенный Лим тайгу, указывая на клыка. Остальные охотники могли только ахать и пялиться, но все они думали об одном и том же. «Это штука чей-то призыв?» Они потрясенно смотрели на клыка. Да, по всем внешним признакам, Джинву держал его на коротком поводке, но в плане способностей это было необыкновенной зверушкой призывника. На самом деле, не было ли это ближе к своего рода опьяненному силой демону? В любом случае, муравьи неплохо поджаривались в ревущем пламени. Муравьиный король обнаружил, что он дрожит. Это солдаты того человека. Сотни его воинов были испепелены меньше, чем за минуту, и это было не фигуральным выражением. Каждый солдат, который был охвачен огнем, мгновенно был обращен в облако распыленного пепла. Впервые за все время король Мураев испытал настоящий ужас. Это была безжалостная, необъятная, жестокая сила. Его озарило понимание, что все это время он вяло боролся с недвижимой стеной. Он больше не мог ничего сделать, чтобы одержать верх над врагом. Он был полностью разбит. Он не понимал, как такое могло произойти. «Но почему? Я ведь был рожден убивать сильных!» Это было единственным смыслом его существования – Бесконечная череда циклов роста и развития была пройдена для этой цели. Ради этого хищничество поглощало даже людей. «Но мне с ним не совладать!» Монстр содрогнулся. Он отвернулся от своего притеснителя. «Дальше. Я должен уйти от этого человека как можно дальше». Мысли о заботе о своем королевстве и поданных потонули в шуме бойни, которая развернулась позади него. Единственной целью стало выжить. Король Мурайо успешно пытался залечить свои крылья. Он воспользовался лечебным навыком, который ему нужно было оттачивать. Раньше он никогда даже не задумывался, что такой навык может ему потребоваться. Еще совсем чуть-чуть. Но тогда... Шмяк в одно мгновение его с невероятной силой прижало к земле. От напряжения у него выпучились глаза. Король тщетно пытался хотя бы немного пошевелиться. кик Шмяк, шмяк, шмяк. Во все стороны разлеталась рыбкая сине зеленая жидкость, когда короля муравьев без остановки било об землю. Джану орудовала рукой владыки, как мухобойка, который ловко пользовался. Парень быстро приблизился к монстру. Не могу дать тебе уйти. Это был могущественный магический зверь. Охотник хотел сделать его теневым солдатом, несмотря ни на что. И первым шагом для этого была его смерть. Король муравьев, наполовину зарытый головой земля, встретился взглядом с Джинву. Парень увидел, что муравей в ужасе. С большим трудом муравей-монстр приподнялся и стал уползать от Джинву. Вся решительная удаль короля уже давно исчезла. Теперь он был всего лишь насекомым. Держа кинжал в руках, парень неторопливо подошел к убегающему королю муравьев и использовал роковой удар. А нет, нанесение увечий. Когда на спину беззащитного насекомого обрушились десятки одновременных ударов, появилось системное оповещение. Вы убили врага. «Вы повысили уровень. Вы повысили уровень. Превосходно!» Джинву удовлетворенно сжал кулаки. «Два уровня за раз. Итого он поднялся до девяносто девятого уровня. Учитывая количество оставшихся муравьев, казалось, что достичь сотого уровня было вполне реально уже к концу дня. Но его радость и воодушевление длились недолго. «Охотник Сун Джинву!» Он обернулся и увидел Бэк юн хо лицо которого было очень мрачным. джин подбежал к нему. Остальные охотники, которые с воодушевлением наблюдали за сражением, также развернулись и собрались вокруг Бэк юн хо бек -Юн хо слабым голосом прошептал «Охотник Ча Затем он объяснил, что для ранней охотницы С-Ранга почти не осталось надежды. Это была более чем плачевная ситуация». Лицо Джинву помрачнело, когда он слышал слова Пэк Времени не осталось. Даже если бы он и посадил их обоих на кайсал и улетел, то как долго бы он добирался до другого хиллера? Должен быть другой способ. И в этот момент Джинву понял, что нужно сделать, чтобы спасти Чахаян. Парень, сидевший на корточках рядом с охотницей, чтобы лучше оценить ситуацию, поднимаясь, взглянул на оператора. «Вы можете на минутку выключить камеру». Воспроизведение видео закончено. Полученная ранее видеозапись рейда, произведенного в маленькой стране, находящейся на восточном побережье, потрясла директора бюро охотников Дэвида Брэннена. «Итак, что вы думаете об этом?» – обратился к нему заместитель. Заместитель директора тщательно подбирал слова, прежде чем спросить. Директор немедленно ответил ему. «Вы спрашиваете, что я думаю об этом? Очевидно, вы сами не знаете, что мне сказать. Поэтому вы и пришли ко мне в такое время, чтобы услышать, что я скажу, не так ли?» И это было сущей правдой. Том девятый, глава девятая. «Что? Камеру?» «Да». Оператор, скрипя сердце, взглянул на Джин Ву. Выражение лица охотника было предельно серьёзным. «Почему так сразу камеру?» парень не ответил на вопрос оператора. Это был сложный выбор для оператора. С одной стороны, охотник Сонжинву был его спасителем. По факту, именно благодаря ему все еще в пещере все были живы. Как же можно было отказать ему в просьбе? Но выключать камеру? Можно было без преувеличения сказать, что этот эфир смотрела вся страна. Оператор хорошо понимал это, Всё, что он снимал, тут же попадало на экраны телевизоров. Он просто не представлял, как можно сейчас прервать прямой эфир этого исторического события. Он заколебался, прикидывая варианты. Видя, что он колеблется, Джин Ву добавил. «Если ты её не выключишь, я её разобью». От ледяного тона парня у оператора по спине мурашки пробежали. Если охотник Сон Джин решит уничтожить камеру то никто не сможет остановить его даже все остальные охотники объединившись не смогут этого сделать было неважно почему охотник из ранга хотел чтобы камеру выключили у оператора не было выбора понял оператор снял камеру с головы и выключил женобу удостоверился что камера выключилась и никакие индикаторы не горят он взял на руки бездыханное тело чахаяны из рук бэньху Я не хотел пугать оператора, но он понимал, что поступил правильно. Это было ценой попытки спасти жизнь охотницы Чахаян. Держа ее на руках, парень осмотрелся вокруг, затем глубоко вздохнул и закрыл глаза. Что он делает? Внимание всех охотников было приковано к нему. Скорее Джинву открыл глаза, найдя то, что он искал, Джинву быстро начал продвигаться через горы муравьиных трупов. Он шел быстро, но осторожно. Ради Чахаян. Никто не сводил с него глаз. Вскоре он остановился и осторожно положил девушку на землю. Затем он начал расчищать муравьиные трупы вокруг него и Чахаян. Хаен. Оператор э -э -э", был первым, кто увидел жуткую фигуру под ногами, под трупами. Он простонал от отвращения. Остальные охотники нервно сглотнули. Той фигурой был... Труп Мин Бёнгу, холодный, жуткий труп. Его голова была жестокостью оторвана от тела. Теперь остальные поняли, почему Джину попросил оператора вы... выключить камеру. Кто бы захотел такое увидеть? Бэк Юн Хо, который был особенно близок с Мин Бёнгу, зажмурился, отвернул голову, но затем: "Погодите-ка". Голова охотника закралась мысль. Как охотник Сун Джинву нашел Бёнгу посреди всех этих мертвых муравьев? Он быстро перебрал в уме все возможности. Получалось, что если Джинву не воспользовался каким-то особенным навыком, то он мог найти Бёнгу только одним путем. Люди и магические существа выделяли разные магические излучения. Неужели Джинву смог найти тело Мин Бёнгу через излучение его тела? Если это так, то у парня была удивительная способность чувствовать, настолько удивительная, что сам Бэк Ён Хо не мог с ним сравниться, даже со своими глазами зверя. Обдумав все это, он снова повернул голову к Джинву. Вид мертвого тела его друга разбивал его сердце, но он хотел собственными глазами увидеть то, что произойдет. Охотник Сон Джинву, что ты задумал? Он внимательно наблюдал за действиями парня. Его глаза не отрывались от Джинву, Ча и тела Мин Бюн От обреженного ожидания у него выступил холодный пот. Джинву проверил состояние Мин Бюн от его тела поднимался черный дым. Как и ожидалось, изъятие тени было возможно. Дилинь, изъятие тени возможно, зазвучал знакомый электронный голос системы. И в качестве дружественного напоминания о его способности появилось сообщение. Конечно же, когда Джинву услышал, что Мин Бён упал, пал, он уже знал, что сможет оживить хиллера С-ранга, превратив его в своего теневого солдата. Он просто не хотел этого делать. Но сейчас ему было необходимо превратить невинного человека в солдата нежити. Даже при том, что при жизни этот человек был охотником С-ранга. Джин Ву мысленно вздрогнул от этой мысли. Это не то, что стоило делать обычному человеку. Но Джин Ву взглянул на Ча Хаен, лицо которой с каждой секундой становилось все бледнее. Это для плака. А как бы ты поступил, если бы мог критической ситуации привести своего раненого к лучшему хилеру Кореи? Нужно ли было об этом вообще думать? Джин Ву был уверен, что если поменять их с Мин Дон Гу местами, то тот принял бы то же самое решение. С решительным выражением охотник отдал команду тени. Поднимись. Но результат оказался совсем не таким, какого он ожидал. Делинь изъятие тени не удалось. Джинву казалось, был в замешательстве и смущении. Был ли его уровень изъятия тени ниже по сравнению с навыком его цели? Или же у него не хватило решимости для успешного использования навыка? джингу обдумал эту вероятность затем с усиленным напором и волей он силой приказал тени поднимись и затем окружение начало изменяться низкий зловещий шум будто тихий крик раздался по всей пещере по спинам охотников прошелся холодок боже мой это же из тени ми бенгу поднялась черная рука черная рука потянулась и крепко схватила за землю Будто бы порывалась сбежать из тени. Хвать! Затем рука продолжила подтягиваться из тени. Что? Бэккинхо, который собрал все мужество, чтобы увидеть, чем все это обернется, почувствовал, что готов потерять сознание. Он не знал, видел ли кто-нибудь еще то, что происходило. Магическая сила Мин Бёнгу уже успешно покинула пределы тени и постепенно принимала человеческий вид. Затем она медленно приняла форму солдата в черной броне. Вскоре призванный Джинву солдат стоял перед ним, сформировавшийся полностью. Охотники не, могли выл... Выл... Охотники не могли вымолвить и слова, глядя на сущность, которую призвал Джинву. Они ощутили оглушительную магическую силу, которая исходила от призванного. Это была такая сила, которую можно сравнить только с силой охотника из ранга нет может ли это быть черт джугин широко выпучив глаза первым заметил нечто знакомое создание которое призвал джинву и от осознания содеянного им он содрогнулся пока все затаив дыхание озирали на происходящее парень спокойным взглядом посмотрел на нового теневого солдата и теневой солдат встретившись с джингу взглядом кивнул как только тень ожила в качестве солдата Она стала неотрывно соединена с Джинву, она могла моментально воспринимать указания и пожелания своего хозяина, и таким образом Джинву не нужно было отдавать каких-либо указаний слух. Тень Мин наклонилась и начала накладывать на Ча Хаен лечебное заклинание. Пух, от рук теневого солдата начал исходить теплый свет, и на лице девушки сразу же снова начал появляться румянец. Это был высший уровень лечебной магии. Я так и знал, удовлетворенно подумал Джинву. Быстрый процесс восстановления Чахаян укрепил Чоэджудина в его подозрениях. Он окончательно понял, что произошло только что на его глазах. Этим черным солдатом был никто иной, как Ми Бёнгу. Теперь уже два охотника полностью осознали всю ситуацию. Чоэджудин и ошарашенный Мадонву. Ещё с того момента, как из тени Ми Донгу появилась его рука, Ма Донву неподвижно стоял в изумлении. "Ты... ты не просто призывающий, не так ли, мастер Сон?" спросил он. Донгу не стал отрицать робкого обвинения Ма Донву. Ему это было не нужно. Каждый из присутствующих был выдающимся охотником, и каждый из них представлял свою крупную гильдию. Даже если бы парень не ответил, то они могли бы и сами понять, что происходило. охотник Сунжин Джинву может управлять мёртвыми?» – неловко спросил Чой Джунгин. Джин Ву кивнул. Раз уж он зашёл так далеко, то не было причин скрывать свою силу. А сочинять чего-либо на ходу ему не хотелось. И всё равно так просто их не обмануть, – прекрасно понимал он. Было облегчением, наконец, раскрыть свои настоящие способности – Конечно, они могли напугать других людей. Но охотники должны были понять, что именно благодаря этой силе Джингу смог пройти так далеко. Он гордился своей силой теневого монарха. Охотники же, увидев твердый взгляд парня, дрогнули от мысли о его силе. Он может управлять магической силой мертвых для их призыва. Способность, которая с течением битвы, набирает все большую силу. «Да чего же эта ужасающая способность?» «Ничего не понимаю!» В этой пещере способность Джингу пришла для жизни охотников в двух разных смыслах. Но Бек Юн Хо знал еще один секрет, которого не знали остальные. Он не только может использовать мертвых как кукол, так он может еще больше наращивать свою силу. Эта ужасающая сила со временем могла стать еще более смертоносной. Бэк Хо даже представить не мог предела возможностей Джинву, а попытавшись, он задрожал от страха. В это время на оператора наконец снизошло озарение. «О! Так вот, почему ты попросил меня выключить мою камеру?» — понял он. Сила Джинву пугала даже этих охотников-сверхлюдей. Любой смог бы догадаться, почему он не хотел показывать свою силу перед всей страной, а затем... Тень Ми Бенгу выпрямилась, лечебное заклинание делало свое дело. Лицо Чахаян уже приняло свой обычный вид. Фух. Снова проверив ее состояние, Джин Ву с облегчением выдохнул. Она все еще была без сознания, но ее дыхание и пульс уже полностью восстановились. И ее рана затянулась. Охотник положил руку на плечо тени Ми Бенгу, и... чтобы сказать «Хорошо сработано». По взгляду, который тень на него посмотрела, Джинву мог понять, каким человеком при жизни был Мибенгу. Он убрал руку с плечи тени. И затем, отмена изъятия, Джинву слегка улыбнулся теневому солдату и вернул его обратно в бездну. Сколько бы он ни раздумывал об этом, Джинву считал, что поступил правильно. Он отказывался использовать этого благородного человека как рядового солдата. Ведь он пожертвовал своей жизнью в сражении с магическими существами. Это было бы неподобающим отношением к воину. Пошли. С легким ощущением сожаления, Женуу поднял тело Чахаен с земли. Оставшиеся живых муравей, потеряв обоих предводителей, и королеву и короля уже разбежались по всему острову подальше от теневых солдат. В результате муравьиная нарада, этого битком набитая магическими существами, Стало пустой. Сделав пару шагов, парень остановился и повернулся к усталым охотникам. Пошли. Благодаря зельям физических увечий на охотниках не было. Но их моральный дух упал. Команда джинву вывела их из тупора. Наконец все было кончено. На их лицах отразился весь спектр эмоций. Спасательный вертолет уже ожидал измученных охотников у выхода из пещеры охотники выходят отлично когда вертолет приземлился охотники по очереди вступили на борт джинву и беккинхш шли в самом конце процессии когда подошла очередь джинву вступать на борт он остановился и осторожно передал чахаян в руки бэккин охотник сон джинву у меня здесь еще пара дел отозвался парень услышав это бэккинхо усмехнулся На острове Чедж еще оставались живые муравьи. Если бы кто-нибудь другой решил остаться, Беккин назвал бы его сумасшедшим, но стоящий перед ним человек не был просто кем-нибудь. Монстру. Он монстр. Мужчина подумал, что он не удивился бы ничему, что мог бы сделать Ченву. А... Прежде чем ступить на борт, он наконец задал вопрос, который все это время терзал его я немного знаю о твоих способностях но что насчет того призыва он так и будет продолжать сражаться за тебя жну в ответ отрицательно покачал головой я отменил призыв его больше невозможно вызвать бакинх кивнул и удовлетворенно улыбнулся рад это слышать правда ми бенгу больше я не хотел драться так что наверное он благодарен тебе охотник сон джинву На этом шестеро отважных воинов и оператор покинули остров Чеджу. Их битва была окончена. Но для Джинву его приключение на острове только начиналось. Еще один уровень и я на сотом. Он мечтал достичь сотого уровня. Оставшихся магических существ должно было хватить. И для пущей услады там было множество теней муравьев, которые можно изъять. С чего бы ему начать? Сперва надо заняться теми, которые убежали. Жену улыбнулся и призвал, призвал кайсу В это время в Японской ассоциации охотников ее президент Мацумото в ярости выключил телевизор. Один корейский охотник разобрался с монстром, который с легкостью уложил 10 лучших охотников Японии. «Почему? Почему?» Мацумото схватился за голову, его руки дрожали от ярости. «Что за нелепость!» Из-за этой ситуации мощь японского отряда охотников упала больше, чем наполовину. Теперь его положение как президента было под угрозой. Если бы Корея тоже провалила операцию, то он хотя бы смог прикрыть этот провал и сохранить свой имидж. Но охотники Южной Кореи уничтожили тысячи муравьев вместе с их королевой и благополучно покинули остров Сонджинву. Один охотник испортил все. «Сон джинву Сон Джин Ву!» Ему внезапно вспомнился разговор с Готом, когда он звонил из Кореи. «В Корее есть один невероятный охотник». «Сильнее, чем ты?» «Возможно, такое возможно. Думаю, нужно немного изменить наши планы». «Если бы тогда... Если бы тогда он прислушался к словам Готта...» Готта знала разницы силы охотников больше, чем кто-либо другой. Гота впервые оценил охотника как невероятного и это был кореец. как я мог быть настолько самонадеянным сокрушался он если бы он пристально изучил информацию о сон джинву то он мог бы без проблем проработать всю операцию скорее япония могла бы и не предпринимать никаких действий с таким охотником как джинву корея была в состоянии разобраться с островом Чеджу самостоятельно проигнорировав слова кота Президент мацумото сам привел к себя краху. «Господин Президент!» С тревогой в голосе обратился к Президенту один работник, увидев угрюмое выражение на его лице. Но Мацимото даже не поднял головы, чтобы ответить. Вместо ответа он молча отмахнулся, прогоняя работника. Тот поклонился и ушел. Президент сморщился в раздумьях. «У меня есть только один способ справиться!» Наконец решил он. «Чтобы восстановить Японскую Ассоциацию Охотников, Ему нужен был только один человек – Сон Джин Ву. Президенту Японской Ассоциации Охотников нужно было как-нибудь склонить корейского охотника на свою сторону. Поскольку Гото решился жизни, то это был единственный способ снова оживить его ассоциацию. Это было нелегкой задачей, ведь все глаза в Корее были устремлены на охотника Сон Джин Ву. Но Южная Корея уже до этого потеряла одного из своих охотников Сранга. ранга «Как бы нам привести охотника Сунженву к нам?» Это было выходом из создавшейся плачевной ситуации. Мацумото начал активно размышлять. Восток США После, казалось бы, бесконечной череды звонков, сонный Дэвид Бренан наконец-то взял трубку. «Какой урод звонит так поздно?» – раздраженно подумал он. Дэвид Бренан был главой Бюро Охотников в самой сильной структуре в США. Если бы это был розыгрыш, то Дэвид мог бы, не задумываясь, отправить звонящего в тюрьму. Алло. Шеф, вам нужно на это взглянуть. Заместитель. Дэвид, который был на грани того, чтобы снова уснуть, приподнялся, чтобы стряхнуться. Что происходит? Есть видео, которое вы должны увидеть. Видео? Он проверил свой сотовый. Там, помимо семи пропущенных вызовов, был присланный видеофайл. Он до этого переключил телефон в беззвучный режим, поэтому и пропустил все эти звонки. — Ладно, я посмотрю и перезвоню. — Это не потребуется. — Что это означает? — Я уже перед вашим домом. Что — Что? Дэвид скачал с кровати и проверил время на часах, стоящих на его столе. На часах было 4.12 утра. Он буквально швырнул трубку и подбежал к окну. Его заместитель вправду был там, стоял рядом со своим припаркованным автомобилем. Заместитель встретился с Дэвидом, взглядом и кивком его поприветствовал. Дэвид уставился на человека снаружи, не веря своим глазам. Затем развернулся ошеломленный. Что происходит? Его интуиция подсказывала ему, что только что произошло что-то ненормальное. Он жал свой сотую в ожидании, пока загрузится видео. Том 9, глава 10. Ведь это было странным делом, что директор и заместитель директора бюро охотников Решили встретиться и обсудить вопросы в 4 часа утра. Да еще и в таком необычном месте, как домашняя кухня директора. Некоторое время между двумя людьми, сидящими за столом, висела напряженная тишина. Пока они могли только думать и молчать. Через некоторое время директор отвернулся, чтобы достать сигарету и закурить. Было удивительно снова это наблюдать. Особенно момент, когда охотник на видео призвал черных солдат И те начали уничтожать мраев. А то, что он затем призвал воинов из тел мертвых мраев, поразило его до дрожжи. Что тут можно было сказать или добавить? Поэтому все, что он мог сделать, это просто мол молча курить сигареты. Жена директора тоже проснулась. Не обнаружив мужа рядом с собой, она пошла на его поиски. Спустилась по лестнице со второго этажа и, заметив свет с кухни на первом этаже, позвала его по имени. «Дэйв, все в порядке?» Директор молча, не говоря ни слова, подошел и взял ее за руку, взглядом отправляя обратно в спальню. Жена директора с волнением, посмотрев на него, снова поднялась на второй этаж и скрылась за поворотом. Затем, выкурив полностью уже третью по счету сигарету, мужчина наконец тихо произнес «И такой великий и талантливый человек находится в такой маленькой стране, как Корея?» и «Я согласен с вами», – закивал головой заместитель. «Вам что-нибудь известно о нем?» Заместитель директора тут же включил файл, содержащий информацию о Сонжен-Ву. Директор молча посмотрел на документы и удовлетворительно улыбнулся. «Просто отлично!» «Дальневосточная земля, остров Чеджу». Не прошло и часа с тех пор, как налёт и зачистка острова закончились, а вся информация, соответствующая этому инциденту, уже появилась у них на руках. Это была грандиозная система передачи информации, построенная не только на охотниках, но и на человеческих отношениях. В этом, наверное, заключалась мощь Американского бюро охотников. Тем временем заместитель директора, наблюдавший за своим начальником, незаметно улыбнулся, Нам повезло. Конечно, разведка США – это не або что. Но на этот раз ей действительно повезло. Взять бы хотя бы дело с Сона или Хван. Человек, который появился у них из подземелья, и о котором ничего толком не известно до сих пор, является ли он человеком или монстром, он объявил себя корейским охотником, когда вышел и назвал свое имя. Это позволило собрать о нем информацию, которая все еще хранилась в бюро охотников. Сейчас другие страны, кроме Южной Кореи, даже не знали об охотнике Сон Джин -Ву. да они даже не слышали его имени, а США уже успели сделать два шага вперед. Да благословит нас Господь! Что же это на самом деле, если действительно не помощь свыше? Но это не тот случай, где ты можешь расслабиться и порадоваться небольшому количеству удачи что на тебя спалилось. Они те самые люди, которые должны взять полученную ими удачу и превратить ее в самую настоящую возможность». Заместитель директора серьезным видом произнес «Этот человек. Он же не получил надлежащей компенсации от ассоциации, хотя его отец также был охотником и потерпел поражение, сражаясь в одних из рад». «Хм, кроме того». До недавнего перепробуждения ему приходилось очень туго. Он вынужден был пересекать черту и несколько раз балансировать между жизнью и смертью, чтобы покрыть расходы на лечение его матери. Этого не может быть! Неужели Корея действительно таким образом обращается с женой и детьми героя, который погиб в битве с монстрами, отдав жизнь за свою страну? Это была ситуация, которую директор не мог себе представить здесь, в Соединенных Штатах. И это пока только начало длинного списка неподтвержденной информации, но... Продолжал заместитель. Директор, который в этот момент проверял документ, поднял голову и посмотрел на него. Увидев направленный на него взгляд, заместитель директора произнес. Говорят, что этот парень еще не вступил ни в одну гильдию. Это была новость, которая заставила его буквально стрепенуться. Директор закрыл файл. Это все отличается от времени, когда был Хван Дон Су. Когда директор произнес знакомое имя, глаза заместителя директора тут же изменились. Забрать сразу двух охотников ранга С из одной и той же страны – это все равно, что сказать, что мы хотим полностью уничтожить эту страну. Корея – давний союзник США. Это скорее означало, что скорее всего не будет таких уж сильных и больших возмущений по этому поводу и опасности. Однако заместитель директора был другого мнения, и он произнес убежденностью в голосе. «С другой стороны, разве экран не стоит свеч?» «Конечно». Директор не мог отрицать этот факт. Поэтому, само собой, у него назрел другой вопрос. «Мы сможем это сделать?» Заместитель директора, не колеблясь ни секунды, дал тот же ответ, который он когда-то в свое время дал по отношению к Хван Донсу. «Давайте попробуем сделать это». Что сказать об этом человеке? Заместитель директора, как только заступил на службу, усердно работал, получая повышение за повышением. Он, наконец, занял ту должность, где он сейчас находился. И во второй раз за этот вечер директор и заместитель встретились взглядом. У США уже были в подчинении два сильнейших охотника во всем мире, которые уже входили в состав государственной власти США однако этот мужчина хотел сделать американцам еще одного человека. Директор достал четвертую сигарету. Засунув ее в рот, он произнес, «Неважно, в каком состоянии он будет находиться, я хочу, чтобы вы привели его ко мне». Джунгу оседлал Кайсела и облетел на нем все поле. То тут, то там он по одному обнаруживал и уничтожал муравьев, которых упустили его теневые солдаты. Очередной муравей, которого, которого несколько секунд назад вонзился брошенный кинжал, упал замертво. Охотник легко достал свой кинжал из тела убитого муравья, даже не сходя с кайсела. Он просто использовал руку правителя. Настало время для повышения уровня. Сейчас он не знал, сколько муравьев для этого еще надо уничтожить. Парень хотел поймать оставшихся муравьев и с их помощью выровнять свой уровень, тем самым повысив его. Во-первых, если ему удастся повысить уровень еще хотя бы на один, то у него будет сотый уровень. Это был фантастический уровень, который Джин Ву ни в коем случае не мог пропустить, особенно если учитывать, как ему нравились в принципе числа кратные пяти. Во-вторых, снаружи не было больше ни одних врат, которые можно было забронировать, Поэтому после того, как он покинет остров, Чеджу, места, где он сможет получить опыт, просто-напросто не будет, если только при счастливом стечении обстоятельств ему не попадется в каком-нибудь случайном сундуке ключ от подземелья, или где-то поблизости от него не откроется подземелья, в которых откажут тормоза. Это немного похоже на выражение «найти удачное подземелье». По крайней мере, для того, чтобы в подземелье случилось такое явление, как отказ тормозов, нужно, чтобы как минимум один рейд потерпел неудачу. Так что совсем неплохо было бы повысить уровень здесь и получить сотый. К тому же, этому была еще одна причина. Это было еще и потому, что у него еще теплились те болезненные воспоминания, повторения которых он не хочет, пытаясь заполучить тень охотника Мин Гангу. Еще он помнит командира эльфов. После трех безуспешных попыток он в итоге так и не смог извлечь его тени и превратить его в своего теневого солдата. Сегодня его первая попытка в излечении тени тоже провалилась. Джангу почувствовал, как его сердце громко забилось и снова заболело, почувствовав повтор той ситуации. Как-то мне удалось это сделать после двух попыток, конечно, но... Он был удивлен, увидев, что все-таки может сработать. Но не было никаких гарантий, что при извлечении тени муравья-монстра у него не произойдет повтор ситуации, которая с ним случилась при извлечении тени баруки. Ведь, по правде говоря, невозможно было сравнить способности охотника Мин Бёнгу со способностями этого существа. Поэтому прежде чем Джин Ву будет извлекать тень из этого мира, Он хотел хоть ненамного поднять свой уровень, чтобы хоть еще немного повысить вероятность успеха. И даже если разница составит всего в один уровень, сомнений нет. Это безусловно сыграет немалую роль. О! Жену, который что-то обнаружил, пока летел, приказал Кайсел приз... приземлиться. Кайсел широко взмахнул своими крыльями и приземлился на землю. Охотник тем временем спустился с его спины и огляделся по сторонам. «Это недалеко отсюда Джинву пошел прямиком к каким-то кустам и, обогнув их, нахмурился. Он обнаружил перед собой большое количество мертвых людей. И здесь и там лежали тела японских охотников. Среди них были тела, которые были аккуратно разрезаны. Но также были некоторые тела, которые, наоборот, были очень сильно повреждены, Их было трудно распознать. Джинву посмотрел на тела перед ним. Сильная мощность. Они были очень сильны при жизни. В этом месте не было видно исполнителя, который мог такое совершить. Все они выглядят очень мощными. Однако тот факт, что все они стали жертвами, мог означать только одно. Что-то столь же сильное и намного сильнее, чем они, появилось на этом месте. Этот монстр который все это совершил, был тем монстром муравьем. Трудно было представить, что сделал со всеми ними тот парень. Когда король муравьёв первый раз ударил его по голове, даже у джинву заболел подбородок. Другие охотники просто не смогли бы и ничего ему противопоставить. Парень продолжал стоять на своем месте и печально оглядывался по сторонам. Вдруг он что-то почуял и оглянулся. Это чувство. Джену посмотрел вниз и, чтобы рассмотреть все лучше, наклонился поближе. Почва под его ногами была мокрой и насквозь пропитанной огромным количеством крови. Это выглядело просто жутко. От земли еще можно было почувствовать остаточные следы магии, которые хоть и слабо, но чувствовались. Это была мощность тех лошадиных сил, с которой он однажды уже сталкивался ранее. Готурючи. Джену оглянулся по сторонам. Магическая сила Готто все еще чувствовалась, но его тело нигде не было видно. Казалось, что муравей-монстр съел его полностью, не оставив ни кусочка. Парень не смог обнаружить тело последнего сильнейшего бойца Японии и цокнул от досады. Однако это и объясняло, почему теневые солдаты, которые охотились по всему острову, сообщили ему, что они уничтожили всех имеющихся муравьев. Но ведь что были и те, кого убили до них, ты успел их всех уничтожить, да? Конечно, приятно было получить новость, что народ Республики Корея наряду с правительством заплатит им около сотни миллионов долларов за такую нелегкую работу. Но парень все равно испытывал большое аж сожаление. Все потому, что он уже не сможет никак поднять свой уровень. У него нет больше никаких муравьев, которых он мог бы убить, поэтому, походу, пора было возвращаться на место сражения, нужно все-таки хоть как-то попытаться излечить тень муравьев, монстров и... и короля муравьев, и прямо в этот момент Джинву, который уже было повернулся, чтобы уйти, остановился. Подождите-ка, есть еще монстры? Были еще какие-то монстры? Видимо, захваченные в плен, или что-то типа того. И их тоже было огромное количество. Лицо Джинву, которое пять минут назад было полно грусти, тут же растянулось с довольной улыбки Джинву быстро подбежал к Кайсу и перекинул через него ногу. «Поехали!» Как он и думал. Лицо Джинву, вошедшего в гнездо, посветлело. Яйца мараёв были выстроены в колонны вдоль стен. Они высились от, от пола до потолка, они все были безусловно живыми, это легко подтверждалось. Стоило только увидеть двигающихся скрученных зародышей под полупрозрачными оболочками. Конечно, я не знаю, как много уже нужно муравьев убить для поднятия уровня, но здесь находилось огромное количество существ. Возможно, этого будет достаточно, чтобы заполонить опыт и повысить уровень. Женву вызвал теневых солдат, специализирующихся на дальних атаках. «Построиться!» – скомандовал он. Перед ним тут же по очередности выстроились клык и три магических рыцаря. Они стояли по порядку своих рангов. Женву достал шар алчности и вручил его в руки клыка, после чего по очереди оглядел всех четверых своих бойцов. «Знаете ли вы, что вам необходимо сейчас сделать?» – обратился парень к своим солдатам. Маги-рыцари тут же утвердительно закивали в ответ. Джинву указал им на яйца, находящиеся в гнезде. Практикуйтесь. В эту же секунду ужасное пламя вырвалось изо рта клыка. Он казался гигантским огнедышащим драконом. Магические рыцари в это время бросали большие и тяжелые шары в разные стороны на яйца. Бабах, бах бах, яйца монстров находились в той стадии, когда еще не могли никак сопротивляться. Какое-то время они держались против этого шквального огня, но в конце концов сдались. Джинву внимательно посмотрел на муравьев, которые были заключены в яйца, в одном из углов гнезда. Скорлупа кукола крушилась от температуры. Можно было отчетливо увидеть тело муравья, которое находилось внутри яйца. Оно выглядело почти созревшим, как раз таким, как перед тем, как стать совсем взрослым. Все они до единого, без исключения, были крылатыми муравьями. Если бы эти муравьи-монстры стали бы взрослыми и смогли бы пересечь море. Да, даже после того, как они смогли убрать королеву, Корея и Япония, обе страны понесли бы в этом случае колоссальный ущерб. Это стало бы катастрофой. Всем повезло, что Джинву смог их обнаружить и остановить сейчас до того, как они стали безжалостными летающими муравьями-монстрами. бабах бах бах, наблюдая за своими потными подчиненными, которые уже подустали от жары и нагрузки, охотник вытащил из, из инвентаря меч короля демонов. Может, мне стоит попробовать разок? Это был красивый длинный меч синего цвета с пробегающими по его лезвию искрами. Каждый раз, когда меч двигался, Он генерировал электричество. Оно создавало такой эффект. Это был он, тот самый меч, который он в свое время получил в награду за победу над королем демонов. С тех пор охотник хранил его на складе. Была одна причина, по которой Джинву вынул именно этот меч, хотя он еще не освоил его настолько, чтобы так мастерски пользоваться им как кинжалом. Все-таки его основным оружием были кинжалы. Это было из-за волшебного эффекта, который давал этот меч. Бух! джингур замахнулся длинным мечом настолько сильно, насколько смог. Перед ним вспыхнули молнии, и электричество ген... генерировало синий шторм. О! Парень радостно улыбнулся. При использовании навыка меча Короля Демонов не было никакого эффекта оглушения или чего-то подобного, как при самостоятельной атаке в рукопашном бою. На той разрушительной силы, что появилась от магии меча, было достаточно, чтобы сжечь яйца. Что, черт возьми, ты все это время делал на складе. Эффект был отличным. Охотник не так уж часто пользовался даже кинжалами, но, глядя на результат, который подумал, что пустой трата времени было не использовать меч. Например, сейчас сколько времени он потратил на яйца. Наконец, до его ушей донёсся приятный звук от системы оповещения. «Вы повысили уровень». «Наконец-то». Парень завопил от радости. Он немедленно вернул в инвентарь длинный меч короля демонов. Своих теневых солдат он оставил защищать поляну, а сам тут же отправился в опочивальню королевы. Как он и ожидал, муравей-монстр лежал все на том же месте, где он и умер. Джингу стал четко над ним, его сердце снова забилось как ненормальное, как и раньше, потому что его желание сделать муравья-монстров своим теневым солдатом просто зашкаливало. Однако извлекая тень охотника Мин Бёнгу, парень понял, насколько важна сила концентрации мага в момент извлечения. Нужно успокоиться. Джингу глубоко задышал. Вскоре его глаза стали более холодными, а дыхание стабилизировалось. Отлично. Его теперешнее состояние было уже лучше. Из трупа муравья-монстра плавно поднимался наверх темный, плотный и очень густой туман. Такого он никогда не замечал у других монстров, которые попадались ему ранее. Скорее всего, это было потому, что он был настолько силен, что ему было трудно противопоставить хоть одного монстра в сравнении. Думая об этом и взяв себе на заметку, джин медленно потянулся к черному дыму. «Поднимайся!» Том 9, глава 11. И затем внезапно, будто бы перегорела лампа дневного света, в пещере резко стало темнеть и снова светлеть. И так бесчисленное количество раз. Джунгул посмотрел вверх. Светящаяся сфера, которую разместил наверху Чуэ Джугин во время рейда, мерцала. Такое ощущение, будто бы она собиралась погаснуть навсегда. Ха, действие заклинания уже заканчивается, было его первой мыслью. Но чем больше он об этом задумывался, тем меньше смысла в этом было. С тех пор, как корейская команда охотников вступила на порог пещеры, прошло меньше часа. К тому же это заклинание было наложено магом С-ранга в начале невероятно опасного рейда. И это было чрезвычайно важно для успеха такого сомнительного предприятия. Действие заклинания просто не могло так быстро закончиться. Но, если уж так может ли это, на мгновение у Джингу проскочила мысль, что причиной могло стать изъятие тени, которое он использовал на короле муравьев. Затем... Без каких-либо предупреждений свет полностью погас. Теперь пещера погрузилась в кромешную тьму. За мгновение не проскочило даже легкой вспышки света, и охотник со своим усиленным чувством не мог ничего засечь в темноте. И тут случилось это. Помещение снова ярко засияло, а перед Джинву стоял муравьиный король во всей своей красе. Парень отскочил назад от удивления. Он в предвкушении потер руки. Изъятие эти успешно. Когда прозвучало сообщение, он расслабил плечи. Черт, если бы это не всплыло, я бы снова на него напал. Фух, ну и неожиданность. Он облегченно выдохнул. Отступив на шаг назад, охотник увидел, что существо, стоящее перед ним, стопроцентный бывший муравьиный король. Хотя его тело сильно напоминало живое, оно все состояло из чистой тьмы от гигантской тени исходил черный дым. Так вот, какая у короля муравинная тень. Он не мог сверить характеристики этой тени. По чисто жуткому ощущению, которое парень испытал, когда тень оживала, он сообразил, что та гораздо сильнее оригинала. Тень излучала огромную мощь. Джин Ву улыбнулся, почувствовав, как предвкушение у него забилось сердце. Он ощутил себя ребенком, который открывает свои подарки на Рождество. «Муравинный король теперь один из моих солдат». Вскоре появилось информационное сообщение. Джинву прищурился. «Имя неизвестно. Ранг-генерал». «Генерал?», Генерал. Джинву жал и рожал кулаки, удостоверившись, что он правильно прочел ранг. До этого он не видел ранга-генерал. И судя по названию, почти наверняка, король муравьев был намного сильнее любого солдата, который уже был в его армией теней. Ну, конечно же, это очевидно, учитывая сколько силы от него исходят. но ну и чудовище охотник снова улыбнулся. все-таки тень короля муравьев стоила всех приложенных усилий. Существо встало перед ним на одно колено. Похоже, что в понятии абсолютной преданности в теневой армии нет исключений. Славно, удовлетворенный джинву развернулся Теперь его взгляд упал на королеву муравьев. А теперь... «Мой повелитель!» Раздался грубый, скрипучий голос за спиной Джинву. От Отчего тот замер? Его сердцебиение участилось. Он никогда не считал себя слабым. Но на один миг ему показалось, что все силы покинули его тело. За ним не должно было быть никого, кроме тени короля муравьев. Мне уже начинает слышаться всякое... Джинву медленно и осторожно развернулся обратно. Как и ожидалось, там стояла только тень на одном колене, склонив голову. Парень уставился на тень. «Это ты сказал?» Будто бождая ожидая реплики охотника, тень заговорила. «Для меня имя». Звучало это бессвязно, но несомненно данную фразу произнесла тень короля муравьев. Вертолет, на борту которого находилась корейская команда охотников, летел прямиком в штаб Ассоциации Охотников в Сеуле. Президент Ассоциации Го Гунхи нервно измерял шагами комнату, ожидая, когда же вертолет приземлится. В то мгновение, когда он коснулся земли, президент рванулся вперед и силой открыл дверь. «Ча Хаэн в порядке? Что с ней?» Охотники взглянули на Ча Хаэн, что все еще лежала на полу вертолёта без сознания, накрытая покрывалами и окруженная взволнованными ох... работниками. Хиллеров, сейчас же! Двое Хиллеров, которые ожидали приказов на выходе, по команде Гогунхи быстро ступили на борт. Затем они озадаченно переглянулись. Ну и что происходит? На мгновение вопрос Гогунхи просто повис в воздухе, и затем оба Хиллера одновременно выпалили. Ранений нет. Состояние в норме. То есть вы говорите, что нет необходимости в лечении охотника Чахаен? Хиллеры дружно кивнули, затем один из них добавил. Кто бы это ни сделал, у него была огромная магическая сила и владение невероятно высоким уровнем лечебной магии. Мы больше ничего не можем сделать. Гогунхи моргал оторопев от ответа хиллеров. Когда он в последний раз видел Чахаен в прямом эфире, Ее ранения были весьма серьезными. У него не было прямой линии с кем-либо из участников рейда, так что он мог полагаться только на телевизионные сводки, которые нескончаемо твердили о том, насколько ужасной была вся ситуация. В тревоге и волнении он вызвал двоих ранговых хиллеров и велел ожидать приказаний, намереваясь сделать для Чахаен все возможное, когда команда вернется. Но теперь... Они ничего не могут сделать. Зрачки Гогунхи Гу сузились, когда он внимательно осмотрел Чахаен. Ее общий вид не наводил на мысли о каком-то серьезном ранении. Но на самом деле, хоть она и была без сознания, это выглядело так, будто бы она просто спала. Что произошло в момент, когда выключилась камера? Гогунхи, Гу понимающий, наклонил голову в бок, задавшись этим вопросом. Тогда в пещере не могло быть хиллера, у него кольнуло сердце, когда он вспомнил об ужасной участи, которая постигла Мин Бёнгу, единственного хиллера в команде. Он повернулся к лидеру рейда Ма Донву. Охотник Ма, как такое могло произойти? — Ну, в замешательстве Ма Донву колебался, так и не дав ответа, его перебил один из хиллеров. — Охотница просыпается и все внимание сразу же переключилось обратно на Ча Ха осторожно сел рядом с ней. «Охотник Ча, вам лучше». Глаза Ча широко раскрылись, и она в замешательстве начала вертеть головой. «Где мы сейчас в вертолете? Только что приземлились в ассоциации охотников, и мы отвезем вас в больницу». В больницу? Глаза Ча бездумно блуждали, пока она пыталась понять, где находится. Девушка глубоко вздохнула, почувствовав запах Сонжинву. Все еще не собравшись с силами, она повернулась к Гогунхи. Гу «Здесь был охотник Сонжинву?» Хоть никто из охотников не ответил про себя, они все удивились. К тому времени, когда появился Сонжинву, Чахаян уже наверняка была без сознания. И она никак не могла знать, что он был там. Гогунхи Гу в ответ медленно кивнул. Чахаян слегка улыбнулась. «Как я и думала!» Это был не сон. Она расслабилась и снова погрузилась в глубокий сон, убедившись, что у нее ровное дыхание. Гогунхи приказал сопровождающим перевести охотницу в больницу, чтобы она могла как следует отдохнуть и чтобы у нее всегда был доступ к лечащим врачам. Сон джинву Мм. А вообще, если подумать, на вертолете -то его не было. И Гогунхи снова повернулся к Мадонву. Кстати, а где охотник Сон Джинву? Прежде чем Мадонву успел ответить, заговорил Бэк Кин Хо, который слышал весь разговор. Сон Джинву решил остаться. Остаться? Гогунхи Гу недоверчиво уставился на охотников. На вертолете стоял двигатель, работающий на магической силе. Он прилетел с острова Чеджу прямиком в Сеул. Между этими точками Джинву просто не мог нигде остаться. И если он остался на острове Чеджу, то никак не мог оттуда выбраться. Гогунхи снова задал вопрос, надеясь разрешить возникшее недопонимание. «Простите, где-где он решил остаться?» «Он сказал, что у него еще остались дела на острове Чеджу». «И он даже не садился в вертолет?» Беккинхо неловко улыбнулся и кивнул смущенному Гогунхи. «Да». «Так ты можешь говорить?» – спросил охотник. Я могу говорить. Тень короля муравьев без колебаний отвечала на вопросы Джинву. Но к несчастью эти ответы были не слишком исчерпывающими. Могло ли такое случиться из-за того, что он мог говорить еще до того, как стал тенью? И теперь, и после того, как он ей стал, он все еще может разговаривать. Джинву покачал головой, продумав эту теорию. Бывший охотник Кимчоль, который стал Айроном, Мог говорить и даже был человеком. Но диалог с Эроном уже был невозможен. На самом деле, то же стало и с Минбенгу. Не проронив ни слова, он вернулся в царство мертвых. И Клык, который при жизни в виде магического существа тоже был весьма красноречив, навеки замолк, став теневым солдатом. Тогда почему он стал единственной тенью, которая может спокойно общаться? Насколько Джинву знал, между королем Мурайов и остальными его тенями было только одно различие – ранг. Несомненно, в отличие от остальных рангов типа рыцарь или элитный рыцарь, тень короля Мурайов была генералом, другими словами, после генерала или же какого-то другого конкретного ранга теневые солдаты могли общаться со своим хозяином. Но точных доказательств пока нет. Но пока что это самая близкая гипотеза. Хм, значит ли это, что и остальные тени, когда достигнут достаточного уровня, тоже смогут говорить? Казалось, что появилась еще одна причина повышать уровень своих теневых солдат. Дженуу призадумался на пару мгновений, прежде чем снова обратить свое внимание на короля муравьев. У него был вопрос, который он всегда хотел задать. «Это я убил тебя». И все-таки ты желаешь следовать за мной? Я не умер. Силой повелителя я заново родился. Парень удивленно приподнял бровь от такого ответа. Он не ожидал подобной реакции. Король муравьев поднял голову и взглянул Джингу прямо в глаза. Внутри себя я чувствую, как радость переполняет меня. Мой «Повелитель! Я буду следовать. Всегда!» Тудук. У Джинву сердце подпрыгнуло, когда он услышал, как король муравьев. Клянется ему вечной верности. «Почему? Это потому, что я почувствовал эту искренность?» И он приложил руку к груди, затем несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, пока его сердцебиение выравнивалось. Тень снова преклонилась перед ним. «Мой повелитель!» «Имя!» Диалог вернулся к своему началу. И все-таки Джингу показалось несколько необычной именно просьба об имени. Вместо запроса от системы. «Ох, имя, имя, имя!» Он никогда серьезно задумывался о процессе наречения, но в этот раз... «Полагаю, что вроде имя Муравей тут не подойдет, так?» Его армии были сотни одинаковых муравьёв, поэтому ему показалось слегка постыдым назвать своего единственного генерала просто муравьём. Хм… Джинву немного подумал над именем, прежде чем усмехнуться. «Бер!» Ему вспомнился писатель, известный своим романом «Муравей». Джинву принял окончательное решение. «Твоё имя Бер!» Как только Джинву сказал это, Бер склонил голову ещё ниже. Казалось, будто бы его глубоко тронули эти слова. «Благодарю вас, мой повелитель!» Информация над его головой моментально изменилась. Берр, уровень 1, ранг генерал. Отличненько, а теперь время для муравьиной королевы. С удовлетворенным видом охотник обратил свое внимание на королеву муравьев. После того, как ему только что успешно удалось сделать Бера своим теневым солдатом, Он почувствовал уверенность, что ему удастся изъять тень королевы. «Поднимись!» С воплем, похожим на ее предсмертный крик, из трупа поднялась тень, напоминающая королеву муравьев. «А, превосходно!» – подумал Джин Ву, Но сразу же после этого застыл. Хоть он и был довольно доволен своим успехом, ему показалось, что что-то не так. Он непонимающе наклонил голову в бок и взглянул на королеву. Кое что изменилось после его воскрешения. Он почувствовал, как его связь с остальными мрачными тенями ослабла, будто бы мана, соединяющая Джинву с ними, была окутана каким-то удушающим туманом. Что происходит? Бер, как только имя сошло с уст парня, Бер мгновенно оказался рядом с ним. Если бы у Джинву не была прокачанная сенсорика на более чем 200 очков, он не смог бы заметить его движения. Они были бы слишком быстры, чтобы за ними поспеть. Невероятно. И подобное существо теперь, мой верный солдат? Дженуу скрестил руки на груди и легким движением указал на королеву. Знаешь почему? В конце концов, Бер был тем солдатом, который лучше всех знал, как функционирует муравьиная колония. Он вежливым тоном ответил. Уникальная способность королевы правитель муравинной колонии. Вот оно что. Если есть королева, то право командовать муравьями автоматически переходило к ней. Жену ощутила легкое неудовольствие. Это немного... Неважно, насколько хорошо бы у него получилось заставить королеву починиться ему. Ему было несколько некомфортно от того, что она будет иметь контроль над всеми его муравьиными тенями. Сверх того, это выглядело так, что если бы он захотел отдавать приказы муравьям, то ему пришлось бы делать это через нее, и даже больше. Охотник раздумий замолчал, прежде чем снова спросить Пера, что уменьшило ману королевы. «Большая часть маны королевы для размножения, а репродукция без тела невозможна». Тогда ее мана урезана вдвое. «Все верно, мой повелитель!» Джинву поморщился, услышав подтверждение Бера. В таком случае от тени королевы было бы не больше пользы, чем от обычного солдата. Он еще секунду подумал над возникшей дилеммой, прежде чем решить отменить изъятие. Ведь нет же особенного смысла тратить энергию на управление тенью, которая будет практически бесполезна, так? Тень королевы муравьев растворилась в воздухе так же быстро, как и появилась. Число хранимых теней — 570 из 570. «Хм, то есть я уже под завязку?» Хм, парень осмотрелся. У его ног будто простые камни лежали огромные россыпи камней маны высокого качества, которые можно было найти только во вратах ранга С. «Но здесь смотреть некому. И к тому же большую часть муравьев я убил сам». Он нагнулся и начал их собирать, но вдруг застыл. Его голову пришла мысль. Эти камни стоит использовать, чтобы возместить ущерб жертвам этой колоссальной трагедии, которой обернулся остров Чеджу, и чтобы восстановить его исходное состояние. В его положении можно было не жадничать. Он прервался, а затем вынул небольшой черный камень маны из тела Бера и убрал его в свой инвентарь. Этот я возьму. Затем Джин Ву призвал Кайсел из своего инвентаря теней. Черная ящерица раскрыла свои крылья, готовая взлететь. Забравшись на спину у Кайсел, парень последний раз взглянул на логово королевы. Как и весь оставшийся остров, до этого шумная и кишащая насекомыми комната была тихой и безмолвной. Поход на остров Чеджо закончен. Его взгляд устремился на выход из туннеля. «Домой». Кайсел, взлетая силой, замахнула крыльями, от чего по туннелю прошла мощная волна ветра. Том 9, глава 12. Кайсел мягко приземлилась. Отзмахав ее огромных крыльев во все стороны, разнесся вихрь из пыли и мелкого мусора. Огромное магическое существо село около входа в штаб ассоциации охотников. Наружу начали стекаться люди, пытаясь получше это разглядеть чуив приближение источника огромного количества маны стоящие на страже охотники выбежали из здания штаба с оружием наготове их тревога сменилась изумлением когда они увидели как с черного существа беспечно слезал джинву вернись по его команде кайсел снова вернулась во тьму преисподней сквозь тень парня мгновенно исчезнув без следа Собравшаяся толпа узнала джинву «Это было призванное существо охотника Джинву. Ву? У него и такой монстр есть!» Все они видели силу охотника в телевизионном эфире. Мысль о том, что он мог управлять подобными магическими существами, хоть и была шокирующей, но в то же время не такой уж и необычной. Джин Ву подошел к своему знакомому в наблюдательном отряде Ассоциации Охотников. Это был помощник, который почти всегда был рядом с президентом Ассоциации. «Я бы хотел повидаться с президентом», — обратился к нему парень. Нельзя было просто так взять и встретиться с президентом ассоциации. Даже при поступлении запроса от официального лица на уровне министров встречи приходилось ждать около недели или даже больше. Кто мог отказать человеку, который сейчас стоял перед ними? Этот охотник, который даже гильдии не состоял, появился из ниоткуда, чтобы победить монстров. «Изберечь охотников С-ранга от уничтожения». По помощнику показалась забавна мысль о том, что сейчас никого президент не хотел бы видеть больше, чем его. «Президент ассоциации сейчас находится в больнице», — ответил он. «С ним все в порядке». Джену вспомнил, что со здоровьем у президента не все было отлично. Может быть, эта трансляция плохо сказалась на его сердце? Нет, он там, чтобы проследить за восстановлением охотника Чахаян. Джинву кивнул. Может, надеяться встретиться с ним сегодня было бы слишком оптимистично. Он уже собирался развернуться и уйти, когда работник быстро поправился. И я свяжусь с главой ассоциации. Пожалуйста, подождите минутку в нашей приемной. Ладно. Джинву про себя поблагодарил всех богов удачи, которые улыбались ему сегодня. Было кое-что, что он хотел рассказать Гогунхи как можно скорее. Чахаян направили в крупную больницу, связанную с ассоциацией. Президент ассоциации сидел в кабинете главврача, который должен был наблюдать за охотницей. Он ждал предварительных результатов обследования ее состояния. Президент сидел в кресле, глубоко погрузившись в раздумья и нахмурив брови. Он не сразу заметил, как вернулся врач. «Как она?» – спросил он, напряжённо глядя на доктора. «Я не проводился стороннего обследования, но все признаки указывают на то, что она в полном здравии. Сейчас она просто спит». «Понятно». Президент ассоциации кивнул, пытаясь постичь причины того, о чём он только что услышал. Врач смотрел трансляцию Рейда вместе с президентом. Для него состояние девушки тоже было загадкой. Хоть он и был единственным в помещении человеком, у которого была подходящая медицинская подготовка, он тоже не мог ничего понять. Он произнес слух вопрос, который не давал покоя им обоим. Как могла Чаха Ян, которая была уже на пороге смерти из-за обильной потери крови, полностью восстановиться? Президент уже получил подробный отчет от членов корейской команды во время доклада сразу после их возвращения, но промолчал. Поверили бы вы мне, если бы я сказал? мысленно обратился он к врачу, что охотник Сон Джинву попросил об услуге у погибшего охотника Мин Бёнгу и тот вылечил Чахаен. Парень попросил выключить камеру, потому что хотел утаить свою силу. Он сам с трудом верил в произошедшее, а главное президент ассоциации не был настолько глуп, чтобы предать доверие такого человека, как Сон Джинву. Остальные охотники посчитали так же. У меня было несколько ранговых хилеров в запасе. Они вылечили ее сразу же, как только охотники приземлились. Он решил, что врачу будет достаточно такого объяснения. Казалось, что все довольно серьезно. Рад, что было не слишком поздно. К счастью, казалось, что доктор принял объяснение президента. А, врач вспомнил о чем-то, что он хотел обсудить с президентом. Об охотнике Сон Джин Ву. Президент ассоциации навострил уши, услышав имя Сон Джинву, Что насчет него? Заметив резкую перемену в поведении президента, врач быстро закончил. Помните, как его мать лежала в нашей больнице? Вечный сон, вроде бы. Да. До этого президент ассоциации провел несколько недель, наводя как можно больше справок о новом охотнике ранга Кореи. Ему были известны детали о семейных связях с Онжин Ву. Опасаясь худшего, он помрачнел. Она умерла. Врач покачал головой. «Совсем даже наоборот». «Наоборот?» «Она очнулась и была выписана в состоянии полного здравия». Президент стрепенулся. «Это правда?» «Да, это много шума наделало в больнице. Мы не давали публичного объявления, но это случилось прямо здесь, в нашей больнице». Работники больницы тоже смотрели сегодняшний рейд. Имя Сонжин-У доносилось отовсюду. Его можно было слышать во всех корпусах и коридорах больницы, но никто не посмел говорить о его матери за стенами больницы. «Хотите сказать, что ее вылечили от вечного сна? Разве это вообще возможно?» «Насколько мне известно, это был первый случай излечения», — сказал врач. «Когда это случилось?» «Давайте взглянем». Извлет доктора устремился куда-то вверх, пока он пытался вспомнить точную дату. «Полагаю, пять дней назад». И тут на президента нашла волна понимания. Теперь он понял, почему парень первоначально отказался от участия в рейде. Джингу попросили присоединиться к команде примерно в то же время, когда очнулась его мать. Его отец пропал внутри врат. Президент знал об этом. Его мать была женой, потерявший своего мужа во вратах. Для охотника Сунжинву было тяжело оставлять мать, которая уже прошла через все это. Его участие в рейте могло расстроить женщину. Уже не говоря об операции на острове Чеджу, которая до этого трижды закончилась провалом. Президент осознал, каким грубым он был в прошлом, не придавая значения этим обстоятельствам. Так вот, почему он решил не участвовать в рейде. В любом случае, учитывая, чем обернулся рейд, и зная эту новую информацию о матери Сонжинву, президент ассоциации уверился в том, что все недопонимания теперь были позади. Такой парень, как он, нынче редкая порода. Его размышления прервала молодая работница из штаба ассоциации, которая вошла в кабинет. Господин президент, Что происходит? У нас возникли сложности при попыт. У нас возникли возникли сложности при попытке связаться с семьей охотника Мин Бёнгу. С матерью. Да. Это было нечто такое, что президент должен был заняться лично. Во время рейда смерть ее сына показали в прямом эфире. Она позвонила в ассоциацию, чтобы убедиться, и там не нашли другого выхода, кроме как раскрыть правду. У Президента сердце разрывалось от звука её дрожащего голоса. Она некоторое время с трудом удерживала слёзы, но к концу разговора всё, что он мог, это только сидеть и слушать её приглушённые склипывания. «Я поеду сам». «Вы хотите сказать лично?» «Вы хотели бы узнать о таком по телефону, стоя над пустым гробом сына, которого только что потеряли?» «Это... ну...» «Я поеду сам, расскажу ей всё» и передам свои соболезнования. Хорошо, работница поклонилась. В этот момент зазвонил ее телефон. Звонили из ассоциации. Она попросила прощения у президента, прежде чем принять звонок. «А? Кто-то хочет увидеться с президентом? Что? Кто?» И работница выжидательно посмотрела на президента. Гогунхи покачал головой. «Я не хочу сегодня ни с кем встречаться» работница прикрыла телефон рукой чтобы приглушить микрофон ну он хотел бы вас видеть господин президент это охотник сон джинву охотник сонджиу глаза президента широко раскрылись он сразу же забрал свои слова назад скажите ему что я уже в пути один из работников проводил джинву в кабинет президента парень сел в кресло в это время к нему обратился работник «Не хотели бы вы чего-нибудь выпить?» Дженуу внезапно осознал, насколько его мучила жажда. Если задуматься, то с той жаркой схватки он и маковые росинки во рту не держал. «Просто воды», — попросил он. «Спасибо вам!» — произнес сотрудник. «В смысле спасибо вам?» — не понял парень. Заволнованный работник взял небольшую бутылочку воды из рядом стоящего холодильника. Он поставил ее рядом с джинву и поклонился. «Прошу вас, позовите меня, если вам будет еще что-нибудь нужно!» «Хорошо», — согласился джинву «По сравнению с расслабленной обстановкой, которая царила, когда он был здесь в последний раз, все вокруг него, казалось, были как на иголках. Наверное, это из-за рейда», — предположил джинву Он задумался о том, что ему нужно будет привыкнуть к этому». Видимо, люди теперь начнут вести себя немного по-другому, находясь рядом с ним. Вскоре прибыл президент ассоциации. Охотник Сонжин Парень попытался остать, но Гогунхи жестом остановил его. Этот человек только что вернулся с острова Чеджу. Среди всех муравьев, которые он одолел, был и ужасный монстр, который чуть не уничтожил всю команду охотников С-ранга. Теперь Джинву был его почетным гостем, и уже Гогунхи Гу не хотел выказывать ему неуважения после того, как он спас жизни остальных охотников. Вместо того, чтобы сесть кресло за своим огромным столом, Гогунхи Гу сел в гостевое кресло напротив охотника. Я слышал о том, что произошло в мараинном гнезде. А, да. Джинву был рад, что президента ввели в курс дела. Тогда обращаться будет легче, подумал он. Президент продолжил, что до того, как и каким образом ты вернулся обратно в Корею, несколько человек из ассоциации увидели Кайсел прежде, чем Джинву вернул ее обратно в тень. Было неудивительно, что президент был в курсе. Ты также попал и на остров Чеджу. вообще-то Джинву отправился туда через обмен тенями, но стало ему выкладывать все свои карты. Джинву решил пока попридержать правду. «Все верно», – кивнул он. Он буквально признался, что он был ответственен за зрелище с монстром посреди Сеула пару дней назад. Таким образом, в будущем ему стало бы возможно перемещаться верхом на кайсу «Понимаю», – президент ассоциации кивнул. Они установили, что Джинву был способен властвовать над силой мертвых монстров. «Если охотник может командовать существом, которое может летать, то вполне логично, что...» Он будет на нем передвигаться. Он удовлетворил свое любопытство, а настало время поговорить о насущих вопросах. Ты хотел меня видеть? Да. Что случилось? Я уничтожил всех муравьев на острове Чеджу. Что? Президент от удивления подскочил. Хочешь сказать, что ты перебил всех этих муравьев? Да. Твердо ответил Джин Лу. Теперь вы можете когда угодно отправиться на остров Чеджу. Как? «Хотя нет, если он воспользовался ими, то тогда я могу это представить». И президент медленно опустился обратно в кресло. Перед его глазами прошли бесчисленные ряды теневых подчиненных этого парня, который он тогда видел на экране. Если он защищал остров Чеджо с помощью этой непреодолимой силы, то тогда уже не составило бы проблемы в такой короткий срок зачистить остаток муравьев. Если мы «Теперь можем ступить на остров Чаджу». Это значило, что из муравинного гнезда можно было бы вытащить тело Мин Бёнгу. У Гогун Хина глаза навернулись слезы от осознания того, что тело охотника Мин Бёнгу не было узуродовано этими насекомыми. Затем он проникновенно произнес. «Спасибо тебе, охотник Сун Ву, в Самом престижном гостиничном номере Кореи». Томас выключил репортаж о рейде на острове Чеджу. Он уже видел его трижды. Лау... Лаура, его помощница, которая всегда была рядом с ним, попыталась выяснить его мнение. «Что вы об этом думаете?» «Ну, ты сама видела запись. Что тут еще сказать?» Он откинулся на спинку дивана и вытянул ноги на кофейном столике. У него был сдернутый точеный нос и густые светлые волосы. Хоть он и был в помещении, на нем были темные очки. Он никогда их не снимал, при этом он старался почти всегда улыбаться своей широкой улыбкой. «Это не тот ли человек, за которым наблюдал мистер Хуан?» «Да». «Он разве не спрашивал нас, какими будут последствия, если он убьет кого-нибудь в Корее?» «Спрашивал». И Лаура, которая втайне расследовала связь между Хуан Дон Су и Хсон Джин У, представила Томасу всю информацию, которую смогла раздобыть. Их связывало только одно – брат Хван Дон Су, Хван Дон Сок. Они вместе Джинву отправились в подземелье. Сон Джинву оттуда выбрался, а Хван Дон Сока никогда больше не было никаких вестей. В подземелье могло случиться что угодно, это было общепринятым мнением во всем мире. То есть это месть? Думаю, что так. Я думал, что у Хвана не было выживших членов семьи. Мне никогда не рассказывали о его брате. Похоже, что мистер Хван приложил все усилия, чтобы скрыть свое с братством родство. Звучит, как будто бы он пытался оставить ту жизнь позади. Если бы увлечение Хван Дун Сока сплыло наружу, то репутация его брата была бы похоронена. Лаура только промолчала. И после всей этой заварушки на острове Чаджу будет намного сложнее добраться до Сонжинву. Даже намного сложнее для всех на самом деле. И я тоже так думаю. Томас – это всемирно известный охотник и мастер гильдии искателей. Из-за он даже взял отдельный отпуск, чтобы приехать в эту небольшую страну. Точнее, его целью было определить, что случится, если мистер Хван когда-либо встретится с Сон Ву, а теперь офицеры различных гильдий отовсюду желали взять корейского С-рангового охотника себе. «Я так хотел с ним встретиться, а тут произошло вот это». «Было бы лучше, если бы мы не допустили и встречи мистера Хван... Хвана с охотником Сонжен «Так?» — задала вопрос Лаура. «Ну...» — Томас охмульнулся, потеряв подбородок. «Похоже, что Корея спасла мистера Хвана». Южная Корея отказала во въезде Хуан Донсу, который уже давно как покинул страну, чтобы переехать в Соединенные Штаты. Томас сам чуть не спровоцировал дим... дипломатический кризис, решив по... приехать в Корею. Но мистер Хван был не из тех, кто так просто готов сдаться, хоть Томас и предупредил его. Жажда мести была мощным мотиватором. Томас тоже не был праведником. У него не было стремления останавливать Хвана от мести за свою семью. Но тот был важным членом Искателей, и так, в духе защиты своих собственных интересов, Томас решил, что будет благо благоразумным разузнать больше о способностях Сунжинву. Ву. Если бы мистер Хван потерпел неудачу в этом, не было бы ничего хорошего. А теперь же у Томаса появилось впечатление, что Сунжинву был бы первым по фаворитам. Никогда. Не впускайте мистера Хвана в Корею. Так они даже не встретятся. Дал он распоряжение своей помощнице. Хорошо, я отзову рекомендацию для его визы. Согласилась она. Я же немножко пообщаюсь с мистером Хваном. Он порой бывает спыльчив, так что будет лучше, если я лично удостоверюсь, что у нас не будет никаких проблем. Лаура аккуратно и точно записала слова своего руководителя. Затем ее посетила леденящая душу мысль. «А если так получится, что вы до него не достучитесь, что тогда будете делать, если они начнут драться?» «Лаура, разве ты меня не знаешь?» — ухмыльнулся Томас. «Мистер Хван — собственность искателей. А гильдии собственность моя. Его губы расплылись в улыбке, но глаза были холодные. Он всегда носил тёмные очки, потому что обычно хватало одного взгляда в его глаза, чтобы у обычного человека от ужаса задорожали коленки. Томас понизил голос, выпрямившись на диване. «Я не прощу никого, кто портит мою собственность, даже если это будет правительство Соединённых Штатов». Это был уровень уверенности, — Какой был у немногих людей во всем мире. Это был человек, сила которого была равна силе целой страны. Томас Андре, один из всего пяти охотников национального уровня. Том 9 глава 13. Мы отправим тебя домой, охотник Джинву. Быстро сказал ему президент Гогунхи, «Гу прежде чем встать. А Джинву непонимающе наклонил голову в бок. Пожалуйста, подожди минутку. Наши сотрудники быстро добудут машину. Почему бы тебе не сесть в нее и мы отвезем тебя домой? <связывая> а... Жунг хорошо понимал, что Гугунхи был искренне благодарен ему, но парню совсем не хотелось кого-то, какого-то особенного отношения к себе. Нет, спасибо, я справлюсь. Вежливо отклонил предложение высокоранговый охотник. Тем не менее, будто бы желая подтвердить свои добрые намерения, Гугунхи предложил Джингу поразмыслить над предложением. Может быть, поехать на машине будет менее проблемно? О чем вы? Прежде чем Джингу смог закончить предложение, Гугунхи встал и подошел к окну. Не мог бы ты подойти и взглянуть на это? Охотник, услышав слова, Гугунхи встал и направился к окну. Его глаза широко раскрылись, когда он увидел, что творится снаружи. Хотя до этого там было относительно тихо, теперь же перед входом в главное здание Ассоциации Охотников собралась огромная толпа. Они все собрались здесь, чтобы посмотреть на охотника Сонжен-Ву, услышав, что он прибыл сюда. Как они догадались, что он пришел сюда? На самом деле, ему даже не нужно было спрашивать. — Все-таки я прилетел сюда на кайселе, — понял парень. Сейчас-то в современном мире можно было всегда быть уверенным, что у кого-нибудь при себе есть камера. Весть о прибытии Джинву верхом на Кайселе в Ассоциацию Охотников мигом разнеслась по СМИ. Об этом также узнали и все интернет-блогеры. Статья была короткой, всего одной строки было достаточно. Кто же владелец таинственного магического существа, которое приземлилось у здания Ассоциации Охотников? И перед дверями собрались все те люди, которые увидели новость и захотели проверить её правдивость. Вместе с теми, кто хотел увидеть Джунгу, Джунгу рассматривающего толпу, обуревали смешанные чувства. Гогунхи, Гу стоящий рядом с ним, взглянул на толпу и мягко сказал: "Наверное, ты уже понял. Люди давно жаждали победы. 14 года назад произошла катастрофа. Жителям острова Чеджу пришлось покинуть свою землю. Южная Корея стала единственной страной в мире." которая потеряла из-за магических существ часть своей территории. Хоть многие страны и открыто им соболезновали, но про себя они смеялись над явной некомпетенцией корейских охотников. Когда провалились все три операции по возврату земель, критика достигла своего пика. И так прошло целых два года полных унижения. Затем было объявлено, что четвертая операция будет проведена совместно с японской командой охотников. По всему миру скептически заговорили о том, что даже с помощью Японии они не смогут надлежащим образом истребить магических существ, но тогда 20 могучих охотников эсранга либо погибли, либо сбежали с рейда, оставив только Джингу и его армию черных солдат разбираться после них. В каком-то смысле энтузиазм толпы был естественным, прямо как умирающий от жажды, который грезит об оазисе, Люди жаждали победы над магическими существами. Сейчас они больше не испытывали ощущения беспомощности, когда увидели охотника, который сильнее страшных монстров. Они не могли сдержать своей неугасающей радости и выбежали на улицу, услышав новости о прибытии легендарного охотника. «Конечно, ты всегда можешь улететь на своем магическом существе, так же, как и прилетел сюда», — громко рассмеялся гугунки Хотя ты мог бы выйти и встретиться с ними, в этот раз в качестве услуги Ассоциации Охотников». Джинву оттолкнул от себя стеклянную дверь и вышел из здания Ассоциации. И одновременно с этим наступила тишина. Пораженные все затихли и молча уставились на парня. На всей одежде, которая была надета на Джинву, были видны следы той самой битвы. Были участки, на которых пятнами растеклись выделения магических муравьев. А на местах, где они все же его зацепили, виднелись парюхи, но никто из тех, кто смотрел на джинву не засмеялся. Граждане, молча смотревшие на своего героя, ощутили тепло, которое исходило из глубин их сердец. И вот так между джинву и благодарными людьми воцарилась тишина. Стояла тишина, пока не раздался голос: "Охотник ним, сюда". Это сказал Вуджин Чоу, ответственный, провожающий Джинву. Наблюдательный отряд возглавил шествие, и люди послушно расступились и дали дорогу Джинву. Тем не менее всегда есть место для неожиданности. Парень уже подходил к машине, которая ожидала его, но оттуда из толпы внезапно вышел старик и встал перед ним. Охотник ним. Служащие, которые уже было выступили, чтобы отгородить охотника, заметили, что лицо старика промокло от слез. Они резко отступили назад, Джинву также сделал им знак не вмешиваться. Старик, на лице которого блестели слезы, едва мог стоять на ногах. Он закашлялся, просто попытавшись обратиться к парню. «Охотник ним! Благодаря охотнику ним! Мой сын теперь может покоиться с миром!» Джинву резко дернулся вперед, чтобы поддержать старика. Его ноги уже обессилили, и он уже почти падал. Старик, опираясь на руку Джинву, а другой рукой держа его ладонь, склонил перед ним голову. Спасибо тебе, охотник ним. Правда, огромное тебе спасибо. Удженчель, который помогал поддерживать старика, передал его своим подчиненным в надежде, что о нем позаботятся. Он шепнул Джинву на алха. Охотник ним. Количество людей все растет. Вам нужно уезжать прямо сейчас. Понял, кивнул Джинву. У Джинчэля открыл заднюю дверь машины, которая стояла наготове. Прежде чем сесть в машину, Джинву в последний раз окинул взглядом толпу, которая собралась перед ним. Кто поклонился первым? Это было неважно. Кто-то, едва встретившись глазами с Джинву, решил поклониться ему в глубокой благодарности. И вскоре все, кто это заметил, сделали то же самое. Куда бы ни взглянул охотник, он видел искреннюю благодарность. Охотник к ним. По только после того, как Джинву снова услышал, как его тревожно окликнул Уджинчоль, он наконец забрался в машину. Хлоп. За рулем автомобиля был подчиненный Ужин Чоля, а сам Джинву сел на переднее пассажирское сиденье. Машина завелась и медленно покинула территорию ассоциации. Джинву молча уставился в окно. Все взгляды были устремлены на машину. Люди провожали ее взглядами. Пока она совсем не исчезла из виду, глядя прямо вперед с поднятой головой, Джинву прижал руку к груди. Оттуда исходило приятное и воодушевляющее ощущение, от которого у него часто забилось сердце. Когда Джинву услышал просьбу президента ассоциации, он не знал, как поприветствовать людей, но теперь он был уверен, что поступил правильно, не отказав. Ах! Услышав отрывистое восклицание Джинву, Лу Джин Чоль быстро повернул к нему голову. «Что-то случилось, охотник ним?» «Ничего». Затем Джин Лу хлопнул себя по лгу. Он сообразил, что его мать, наверное, была шокирована его внезапным появлением в новостях и тем, что он находился в опасности. Он раздумывал, как бы не испугать ее, когда вернется. «Как мне объяснить ей, почему я был там?» «И, конечно же...» Когда он включил свой мобильный, история вызовов была забита тринадцатью пропущенными из дома. Видео с Джинлу вызвало просто целую бурю в интернете. Это было неотвратимо. Операция на острове Ченджу была первым рейдом, на котором появился Джинлу после получения официального звания охотника С-ранга. Для самого парня это могло бы стать дебютом. В таком трудном рейде он в одиночку одолел монстра муравья которые потрясли мир, а затем стер с лица земли тысячи муравьев, которые стремились сбежать. Так же, как и страстные спортивные фанаты выходят на улицу праздновать победу, так же и зрители трансляции рейда собрались вместе в сети, чтобы обсудить то, что произошло. Вау, у меня просто нет слов! Насколько я знаю, ведь невозможно призвать столько существ, ведь так... Среди атаки призванных Джингу-существ излечило мой десятилетний рак. Если у тебя рак уже 10 лет, разве это не значит, что он не такой уж и серьезный? У него, наверное, просто уже 10 лет, как есть аккаунт на Reddit. Некоторые люди не знают, как улавливать настроение. Вау, это было классно. И отец, который 4 года назад потерял сына. Я думаю, что охотник Сунджингу когда-нибудь это прочитает, но... Это была операция, которая привлекла интерес всей страны. На множестве форумов горячо обсуждался корейский рейд, и, конечно, имя Джинву не осталось за бортом. В частности, жители сети, любившие обсудить ранг Джинву, также горячо обсуждали и его способности. Если так, то не появляется ли в нашей стране охотник национального уровня? Буквально о каждом новичке столько шумных не неси чушь. А почему бы и нет? Он почти в одиночку зачистил подземелье эсранга. Это же нехилое различие между способностями охотников эсранга. Разве не так? У охотника Сунджин У все равно недостаточно опыта, имхо. Если у тебя есть реальные навыки, то они проявятся со временем, и люди начнут тебя признавать. В любом случае, это было круто. Чертовски круто. Я слышал, что сила эрангова слегка больше, чем у обычного человека. Но может ли кто-то действительно резко стать таким сильным? Чувак, он заново пробудился. Ты всерьез думал, что охотник Яранга был бы так силен? Удивительно, что многие не знают, что Сон Джин заново пробудился. Он же сразу же подал заявку на защиту данных. Конечно же, и у кого-то среди участников форумов оставались и дурные ощущения насчет Джин -Ву. Но ведь если бы сам Джинву с самого начала не был отдельно от рейда, то разве Ми Бёнгу не должен был выжить? Полагаю, ты все еще не видел статью, которую опубликовала Ассоциация. Какую статью? Ссылочка, пожалуйста. В статье писалось следующее: Ассоциация решила держать Джинву в запасе, поскольку у него не было опыта высших подземелей. После того, как он был поставлен на ожидание. Они пристально следили за ситуацией, чтобы в самом худшем случае они смогли надеяться перевернуть ситуацию с помощью Джинву. Историю состряпали наспех, но этого было достаточно, чтобы заставить людей поверить. Это лучшее, что я могу сделать для охотника сон Джинву. Таким образом президент Гогунхи со своей быстрой смекалкой и умелыми действиями ухитрился скрыть личную историю Джинву. этой статьей он перенаправил всю критику которая на него сыпалась. Конечно, теперь саму ассоциацию могли раскритиковать за их некомпетентность и неверную оценку способностей Сон Джинву, но на самом Джинву это бы не сказалось. Наоборот, уважение к Джинву только возросло. При самом худшем повороте событий, когда японская команда отступила, а корейская чуть не была уничтожена, Джинву без лишних слов запрыгнул в муравиное гнездо. «Чувак, честно, слово, если бы там был я, я бы до усрачки испугался. Типа, я бы не пошёл, если бы меня кто-нибудь не подтолкнул, бро». «Чувство то же самое». Поверить не могу, он просто взял и запрыгнул. Как ему не тяжело носить такие здоровые яйца? «Разве Сон Джин Ву не пример идеального охотника?» «Разве не должны сейчас все те уроды, которые засирали Джинву за то, что он был единственным охотником С-ранга?» который не участвовал в рейде, подавиться своими же собственными словами. «Эй, я даже не охотник, но начну поливать дерьмом некоторых из ранговых. Гениально! Топ, кек!» К несчастью, Джинву, подавший заявку на защиту информации, как ни печально был бессилен остановить обмен личной информации о нем по интернету. Хотя он и хотел остаться относительно анонимным после рейда. Он очень быстро стал самым знаменитым охотником Кореи. Его буквально осыпали почестями. Два дня спустя отряды военных и охотники приземлились на острове Чеджу, чтобы забрать тело Мингангу. Гильдия рыцарей, одна из пяти лучших, представляющая район Яннам, не принимала участия в Ридии из-за отсутствия у них гильдии охотника ранга. Они почувствовали, что их статус топ-гильдии начал падать. Поэтому они вызвались добровольцами для этой работы и отчаянно старались быстро пробиться вперед. Охотники, в частности, решили вести отряды, заметив нерешительность специально подготовленных солдат. Солдаты робко поблагодарили их. «А? Огромное вам спасибо!» «Да, говорю вам, я вообще здесь маны не чувствую. Нам всю жизнь врали, что ли?» Охотники, которые забрались дальше, жестом позвали солдат к себе. Только теперь те наконец-то расслабились и проследовали за ними. Охотникам тоже было страшновато, но они ничего не могли поделать. Обычно люди не могли чувствовать ману, и шансов против магических существ у них не было. Они могли бы быть только напористы, но осторожны, насколько это возможно. Гельдмастер-рыцарь, цокая языком, осмотрел пещеру. «Оба!» И у него отвисла челюсть. С приближением гнезду магических существ количество разбросанных муравьиных трупов потихоньку росло, и вскоре они лежали горами. Помощник гильдмастера, который был его давним подчиненным, изумленно покачал головой. «Он ним! Ты тоже это видишь? Сон Джин Ву все это проделал в одиночку?» Во время третьей операции по освобождению острова Чеджу гильдия рыцарей тоже была там, именно поэтому они довольно хорошо знали, насколько опасными и сильными были эти муравьи. Он их просто на куски разорвал. Вау, Сонжен вот чертяга! Действительно, показывает, что этот парень необычен. Хм. Помощник гильдмастера, который был поглощен осмотром места сражения, в изымлении сказал, как он смог избавиться от всех этих чертовых муравьев на острове, не оставив живых ни одного. Так ведь элитные члены гильдии рыцарей которые были знакомы с понятием магических существ, дружно высунули язык. Их лица скорчились от невероятного зрелища из гор муравьинных трупов. Попродив и повосхищавшись еще немного, они вскоре подошли ко входу в гнездо. ним Я это вижу!» «Да, я тоже!» Охотники ненадолго остановились перед ходом в пещеру, позволяя солдатам догнать их. Помощный гильдмастер от нечего делать поджег сигарету. Но затем тык Мастер нахмурился, когда увидел, как сигарета выпала из рта его помощника. «Ю, в чём дело? Х Ханним!» Мастер Бу потянулся вперёд и похлопал гильдмастера по плечу. Только тогда гильдмастер понял, что что-то не так, и решил повернуться. Ха! Напуганный гильдмастер спросил, широко раскрыв от страха глаза. «Что ты такое?» Том 9, глава 14. Пак Чун Су, глава гильдии рыцарей, не мог поверить своим глазам. Абсолютно здоровый на вид парень-иностранец, спокойно себе выходил из гнезда. Невероятно. То, что Новость о том, что муравьев больше нет, должна была по-прежнему оставаться в секрете. Пак Чун Су стоял буквально на целом состоянии. Горы камней маны высочайшего ранга лежали под его ногами. Чтобы предотвратить кражу камней, Ассоциация решила скрыть тот факт, что муравьев больше нет. Это давало время для принятия мер противодействия мародерам. Следовательно, мало кто знал, что на острове больше не было магических зверей. Об этом мог узнать солдаты, которых направила сюда ассоциация, рабочие ассоциации и охотник Сунжэньву. Вот и все. Однако Пак Чонсу поспорил бы на все свое состояние, что человек, который стоял у входа в гнездо муравьев, Не был Сон Джин Как он мог забыть его лицо? О этом парне говорила вся Корея, и он был номером один в приоритете рекрутов гильдии рыцарей. Очень узнаваемый парень. Так что Пак Чонсу Су еще раз задал вопрос. Что ты там делал? Почему ты оттуда вышел? Мужчина просто улыбнулся. Пак Чонсу Су не мог понять одного. Иностранец не понимает по-корейски или специально избегает ответа. Заместитель гильдии рыцарей Чон Чон Ютхе стоял рядом с Пак Чонсу и тоже не понимал, что происходит. Господин, это же человек, верно? Я я не уверен. Он не ощущал никакой маны. Значит, стоящий перед ним мужчина не был ни магическим зверем, ни охотником. Но он излучал странную ауру. Чон Ютхе тоже довольно быстро ощутил зловещую энергию. Я задачно посмотрел на незнакомца. Однако, солдаты не могли ощущать это так, как ощущали охотники. Но и они, наконец, почувствовали эту энергию вслед за главой и его заместителем. После чего подняли винтовки в сторону таинственного иностранца. Увидев их реакцию, Пак Чон Су наскоро приказал солдатам сложить оружие во избежание лишних жертв. «Эй, эй, не стреляйте, он не магический зверь!» – прокричал он солдатам. «Значит, он человек?» — спросил командир. «Ну, возможно». Пак Чун Су неуверенно кивнул. «Если он не магический зверь, значит, он охотник, верно?» Отсутствие воображения Пак Чун Су привело его к такому простому выводу. Командир кивнул и заговорил. «Хорошо, мы займемся им», — сделал заключение военный. «Это необходимо? Разве мы здесь не просто для того, чтобы забрать тело охотника Мин Гангу?» — спросил у него мастер гильдии. Нам приказали забрать труп охотника мин бенгу и проконтролировать ситуацию на острове Чеджу. прозвучал четкий ответ пак чонсу уступил гильдия не должна была вмешиваться если оппонент не магический зверь и не охотник если не создавать проблем то не придется их разгребать командир начал кричать парню вы находитесь на запрещенной территории если вы не будете слушать наши приказы нам придется открыть огонь Мужчина продолжал улыбаться, словно не понимая, какую напряжённую ситуацию он создаёт. «Нам правда придётся стрелять по нему?» – нервно подумали солдаты. Это нормальная реакция. Это был первый раз, когда они готовились стрелять по человеку. В современную эпоху мира солдаты привыкли стрелять по магическим зверям, а не по людям. Выражения их лиц были напряжёнными. Было нечто странное в улыбающемся мужчине в такой ситуации. Он положил руки в карманы. «Он правда настоящий человек?» Задавались вопросом солдаты. «Как он может быть таким расслабленным, когда на него направлено оружие?» Лицо Пак Чун Су замерло. Когда мужчина сложил руки в карманы, напряжение среди солдат достигло пика. «Не стрелять! Не стрелять! Рано!» Вены выступили на шее командира, когда он прокричал команду своим солдатам. Однако... «Командир!» Солдат обратил внимание на иностранца, тот медленно начал что-то говорить. Он открыл свой рот, чтобы заговорить, но его язык был непонятен корейцам. Если быть точнее, не то чтобы они просто не понимали языка, но на таком языке попросту никто на земле не говорил. «Что? Что ты говоришь?» Солдаты не могли понять смысла слов незнакомца, но Пак Чон Су дрогнул. «Язык магических зверей!» Не верил он своим ушам. Язык иностранца звучал похоже на то, что он слышал от разумных магических зверей во время рейдов на высокоуровневые подземелья. «Стойте, но это значит...» Прежде чем командир смог что-либо сказать, странный мужчина вытащил руки из карманов. Напряжение среди военных достигло точки кипения. Сейчас любое движение могло привести к катастрофе. Даже самое плавное. Нервный солдат из элитного отряда не выдержал и спустил крючок, когда парень двинул рукой. Солдаты разом охнули, когда увидели, что пули отскочили от лба парня и упали на землю. Он перестал улыбаться, и его лицо стало предельно серьезным. «Магический зверь? Это не человек! Огонь!» – закричал командир. Прежде чем кто-либо смог отреагировать, глаза мужчины покраснели. Солдаты, как и охотники, упали на колени держась руками за грудь, что внезапно начала болеть. «Ах!» – кто-то попытался закричать, но только беззвучно открывал рот. Мужчина щелкнул пальцами, и все они упали, как марионетки, которым обрезали нити. Странный парень развернулся. Около него внезапно появился мужчина средних лет. «Не стоило морать о них руки», – произнес этот мужчина на иномирном языке. «М-да». Согласился парень. Странный человек нацепил виноватую мину, но это выглядело неубедительно. Второй мужчина глянул на муравьиное гнездо и спросил. «Ты проверил?» Странный мужчина кивнул. «Это точно дело рук его силы. Неожиданный поворот событий». Взгляд мужчины вернулся к упавшим охотникам и солдатам. «Я не знаю, почему он помогает людям», — произнес он. «Кто знает его настоящие намерения». «Если так интересно, то почему бы его не спросить об этом?» «Ну уж нет», — парень закачал головой и продолжил. «Охота начнется по расписанию. Ничего не изменилось». «Хорошо», — согласился мужчина. Затем он легко взмахнул рукой и открыл портал в воздухе идеального для него размера. «Ах да, есть еще кое-что», — парень заговорил, когда второй взглянул на него. «Похоже, он здесь. В Корее». «Может, позаботимся о нем, пока мы здесь?» Информация перенеслась из разума парня прямо в разум мужчины. Но все же тот не хотел следовать его плану. «Оставь это все ему. Ты не хочешь вмешиваться?» «Можно и так сказать». Голос мужчины был едва слышен. Он уже вошел в портал, который сразу же закрылся позади него. трус!» — пробормотал парень. Он развернулся и глянул на солдат и охотников, что... Распластались по земле. Они просто спали и скоро пробудятся невредимыми. Хм. Парень издал странный звук и протянул руки к людям. Однако потом остановился. Словно напоминая о себе о словах второго мужчины, он тихо отругал себя. «Не стоит марать руки». Голос парня все еще был слышен, когда он вошел в свой собственный портал. Была поздняя ночь, Дженуу сидел на полу у себя дома И изучал кинжал короля демонов. Этот кинжал сыграл важную роль во время схватки с королем муравьев. Побежденный король под именем Бер стал генералом его теневой армии. Вещь. Кинжал короля демонов. Редкость С. Тип. Кинжал. Сила атаки плюс 220. Клинок короля демонов. Барона. Экипируйте оба клинка короля демонов, чтобы установить эффект. Установите эффект 2 к 1, добавляет общий показатель силы пользователя к силе атаки обоих клинков. Сила атаки только одного клинка была невероятно высокой, даже без учета эффекта. Джингу не смог бы сказать точно, сколько раз он проверял характеристики этого оружия. Кинжал Бараки был классным оружием, но его сила атаки была всего лишь 110. Парень какое-то время шерстил магазин системе но было довольно тяжело найти что либо силы атаки превосходящей 200 даже среди кинжалов класса S. А с этим кинжалом два к одному ему нравился тот эффект что если бы вытянуть оба кинжала короля демонов то твоя характеристика силы превратится в силу атаки его сила уже приближалась к 250 и она все продолжала расти по мере повышения уровня Просто добавив эту характеристику к силе атаки, они произойдут урон от бароки в четыре раза. Эти кинжалы и правда ощущались куда более смертоносными во время боя. Если бы другие охотники знали способности этих вещей, то сразу же бросились бы ему в ноги, чтобы выпросить хотя бы один. А что же до меча? Вещь. Двуручный меч короля демонов. Редкость С. Тип двуручный меч. Сила атаки плюс 350. Двуручный меч заряженной силой короля демонов Барона. В руках пользователя активируется буря белого пламени. Эффект буря белого пламени. Создает бурю белого пламени, что постоянно наносит урон по местности. Конечно, вполне естественно, что у двуручного меча куда больше сил атаки, чем у клинков. Но меч держать можно только один, тогда как кинжалом вполне можно пользоваться парно. Однако эффект этого меча был слишком силен даже по ненормальным стандартам Джингу. Можно просто бить и наносить удар по местности. Оружие идеально подходящее для группы врагов. Джингу сразу вспомнил, как вся его армия была оглушена магической атакой Барона. Это воспоминание до сих пор вызывает у него мурашки по спине. Конечно, с магией Барона это оружие не сравнится, но тем не менее. Результат может дать более чем удовлетворительный. «Если бы не мои навыки, ориентированные на кинжалы, я точно бы использовал бы этот меч», – подумал охотник. Он уже собирался махнуть мечом, но вовремя остановил себя. «Уже поздно. Он разбудит всех, если создаст бурю у себя дома». Парень не хотел испугать мать, Джингу отложил меч в сторону. «И все же я рад, потому что мама меня не остановила. После того, что произошло на острове, и Джингу вернулся домой», Он рассказал ей об этой ситуации. Он не упомянул только о существовании системы. Он стал охотником класса С случайно, но хотел оставаться таковым. Его мать довольно сильно волновалась, тем не менее. Женщина решила поддержать сына. «Мама хочет, чтобы ты делал то, что тебе нравится. Только не перестарайся», — сказала она парню. Это было единственное условие, которое ему поставила мать. Но, может, наступит момент, когда у меня не останется выбора. От разных мыслей у него закружилась голова. Парню стало грустно, и он закачал головой, чтобы прояснить ее, и тогда он вспомнил еще одну вещь, которую ему сказала мать. «Он приходил?» «Кто?» – не понял сын. «Когда я спала в больнице, я слышал голос твоего отца. Что он сказал?» Ну. До этого момента она говорила, что не слышала никаких голосов во сне. Разумеется, мама не могла забыть отца. Тем не менее, ее поддержка сына, который хочет стать охотником, была доказательством того, как сильно она ему верит. Джингу не собирался расстраивать свою мать. Выживание – это его главный приоритет. Даже в самых сложных ситуациях он смог стать сильнее, потому что никогда не сдавался. Хорошо. Теперь, когда вопрос матери не стоял перед ним так остро, он мог снова вернуться к завоеванию подземелий. Он мог создать гильдию, пойти в рейд и дальше поднимать свои уровни. Сердце Джинву застучало от предвкушения. У меня есть и другие причины поднимать уровень, помимо становления более могущественным. И кредит, которого призвал Джинву, появился перед ним. Этот солдат был с ним дольше всех, и он был единственным солдатом класса рыцарь которую предоставила ему система. Другими словами, Икрид был ближе всех к системе среди солдат Джинву. «Ты ведь сможешь поговорить со мной, когда доберешься до более высокого ранга, верно?» Задал он вопрос своему солдату. У Джинву было много вопросов, особенно касательно Икрида. Разумеется, никакого ответа от воина он не услышал. Тот молча стоял, как обычно. Если бы тишина была звуком, то Икрид был бы... Стал быть самым шумным солдатом в мире. Парень хихикнул и почесал свой лоб, собирая оружие короля демонов. Инвентарь. Что-то яркое привлекло внимание джинву когда он уже собирался поместить оружие в свой инвентарь. Что это такое? Глаза джинву расширились. Одна вещь, про которую он забыл в своем инвентаре, ярко засияла.